попонами накрыли, и скотина, будто с пониманием, прижалась друг к другу, жуя овес. Хан сидел в меховом коконе, только изредка шевелился. Я сунул к нему руку, нащупал лапки. Теплые. Не хватало еще обморозить своего разведчика. Пока совсем не стемнело, разок отправил его вверх, глянуть окрестности. Вернулся быстро, нырнул обратно в кокон, нахохлился. По вечерили без лишних разговоров. Каждый думал о своем, и по лицам было видно. К завтрашнему переходу все относятся серьезно. «Спать по очереди», — распорядился Уристов. «Отбой ранний, подъем тоже. До первого света выходить станем». Я завалился в палатку, не раздеваясь. Только сапоги ослабил. И почти сразу провалился в сон. Казалось, только глаза закрыл, и уже кто-то трясет за плечо. «Григорий, подъем!» шепнул Яков. «Пора!» «Снаружи еще темно. В палатке тлела керосиновая лампа. Я глянул на часы и понял, поспать сегодня удалось вполне недурно. На вахту меня в этом походе по малолетству не ставили. Артемий снимал котлы с разогретой похлебкой и чаем с двух костров. Потом присыпал угли снежком. Те зашипели и погасли. Казаки двигались молча в темноте. Пара масляных ламп света почти не давала». Проверяли подпруги, подтягивали ремни. Порядок такой. Негромко сказал Уристов, когда все собрались. Впереди Гриша. За ним Яков. Дальше по одному. Кони в поводу. Разговоры только шепотом. Лучше вовсе молчать. Я кивнул, взял повод и повел звездочку на тропу. Через пару верст начнется открытое место. Его и нужно пройти незамеченными. Хан сидел на седле тихо, в коконе. За мной вытянулся весь отряд. Цепочкой. Сначала слышался только скрип снега, да редкий лязг железа о сбрую. Вскоре мы ступили на ту самую тропу, по которой предстояло обогнуть аул. Оставалось надеяться, что горцы сейчас спят. Я шел, считая шаги. Место это помнилось с прошлого раза. Если где-то здесь сидит засада, попадем в огневой мешок. Но Захар с Семеном наблюдали за аулом до самой темноты и ничего подозрительного не приметили. Где-то позади фыркнула лошадь. Яков шепнул что-то своей кобыле, та стихла. Тропа завернула и уперлась в узкий каменный коридор. Скалы сходились. Сверху нависала глыба, будто потолок. Тут у меня внутри что-то дернулось. Не мысль даже, а знакомая чуйка. Прямо засосала под ложечкой. Почувствовал, что опасность рядом. Я поднял руку и придержал звездочку. Она послушно встала, дернув слегка повод. «Стой!» – шепнул я. Яков тут же замер за спиной. Цепочка из казаков позади тоже стала замедляться и, наконец, остановилась. «Что у тебя?» — шепотом спросил Михалыч. «Чую неладное впереди. Надо глянуть». Я шагнул в сторону, насколько позволяла тропа, присел и вгляделся вперед. Снег лежал неровно, тени плясали, видимость была отвратительная, но на каменной полке, чуть выше тропы, я заметил пятно. «Ни то тень, не то что-то другое. Видишь?» Одними губами спросил я, чуть кивнув. Яков пригнулся рядом, посмотрел туда же. «Проверить надо. Кликни тихо, Артемия. Пусть за конями приглядит, а мы глянем, что там». Так и сделали. Мы двинулись вперед, пригнувшись. Сначала я ничего толком не разбирал. Глаза вроде привыкли к темноте, а все равно. Один черт. Почти ничего. И вдруг пятно шевельнулось. Когда до него осталось шагов 10, я различил линию плеч, слившихся с камнем, и тонкий блеск металла у лица. Еще миг, и мой взгляд встретился со взглядом Абрека, который сидел в секрете. Хуже всего было то, что заметили мы друг друга одновременно. Глава 7. Игра на опережение. Я смотрел на горца. Он на меня. Видать, его здесь поставили в секрет, а он то ли уснул, то ли еще как проворонил подход нашего отряда. Мы, конечно, сторожились и лишних звуков не издавали, но все равно, столько людей и лошадей абсолютно бесшумно по темноте идти не могут. Мы оба замерли на миг. Я очнулся первым. Все-таки ожидал чего-то подобного, когда шел проверять сигнал, поданный моей чуйкой. Чуть качнул головой, будто споткнулся о камень, и рука нащупала на поясе кинжал. Рука у горца дернулась к ружью, а я уже летел к нему. Крикнуть он не успел. Я ударил его плечом в грудь, прижал к скале, ладонью закрыл рот и вжал лезвие в горло. Был я пониже его ростом, поэтому пришлось извернуться. Он попытался раскрыть рот, я усилил нажим и прошипел. «Тихо, если жить хочешь». Молодой парень оказался понятливый, орать не стал. В этот момент рядом уже был Яков. Я показал ему жестом в сторону. Там, в тени валунов метрах в пяти, темнел еще один силуэт. Второй горец, видать, спал на какой-то шкуре, сверху накрывшись буркой. «Второй!» — одними губами сказал я. Пластун кивнул, пригнулся и буквально растворился в камнях. Я придерживал Брэка, жестами велел ему осесть на землю. Со стороны Якова глухо шмякнуло, раздался тихий вскрик. Через несколько секунд Михалыч подоспел мне на подмогу. Вместе мы шустро спеленали первого, вставили кляп. Потом проделали то же самое с его бессознательным напарником. Самое простое было бы обоих тут же ликвидировать. И если покопаться поглубже... Найдется не одна причина так поступить, но коли есть возможность обойтись без лишней крови, лучше ей и воспользоваться. Здесь и сейчас эти двое нам ничего плохого не сделали, так что если проблем не доставят, останутся живы. К тому же об их убийстве уже к утру стало бы известно в ауле. Ополчать на себя и без того недружелюбных жителей гор – сомнительное удовольствие, поэтому решили пока просто забрать этих джигитов с собой. Искать их, конечно, будут. Следы нашего отряда тоже, понятно, найдут. А дальше будем думать по обстановке. Постараемся разойтись краями, а там, как Бог даст. Я еще раз проверил узлы поправил кляпы. Горец, что остался в сознании, уже отошел от первого шока и зло косился на меня, но поделать ничего не мог. Живыми останетесь, если баловать не станете, — тихо сказал я им по-русски. Нам ваша кровь ни к чему. Так что думать Жигит. Мы не воевать сюда пришли. Яков кивнул в сторону тропы. Ступай к своим, Гришка. Веди отряд. Я осторожно выбрался на дорожку и трусцой побежал назад, в темноте ступая аккуратно, чтобы не навернуться. Первым на тропе показался Артемий, державший под звездочку. Завидев меня, он вопросительно приподнял бровь. — Все тихо, — шепнул он. — Тихо. Также шепотом ответил я. Передай уряднику. Двоих горцев в секрете взяли, с собой берем. Надо двух вьючных лошадок подвести. И двигаться вперед уже можно. Дальше по всему, видать, чисто. Добре, ответил он, передавая мне уздечку. Давай, Артемий, кивнул я. Времени мало, поспешать надо. Он исчез в темноте, а ко мне подвел своего коня греков. Я кивнул ему и тронулся. Колонна потянулась следом. У места, где мы с Яковом оставили пленников, притормозили. Артемий подвел двух вьючных. К нам подошел урядник. Секрет у них тут был. Отрапортовал Яков Егору Андреевичу. Кровь лить не стали. Без дела ни к чему. Спеленали и хватит. Коли шалить не вздумают. Отпустим. Добре. Коротко бросил Уристов. Проверьте вокруг. Соберите их тряпье, чтобы завтра сперва думали, что сами ушли. «Следов постарайтесь не оставлять, коль возможно». Яков с Артемием молча взвалили первого горца на круп в ючной лошади. Тот попытался дернуться, но пластун ткнул его слегка в живот, доходчиво объяснив, что баловать тут неуместно. «Не дергайся, Джигит», — процедил он. Второго уложили также Тот все еще в себя не пришел. Видать, Яков приложил его от души. «Я еще раз проверил веревки, чтобы притряски не слетели». Пожидки собрали быстро. Шкура, бурка, мешок с какой-то снедью. Все добро приторочили к тем же лошадкам. Два зарядных карамультука и кинжалы, что были у абреков. Захар, который подошел поглядеть, одобрительно хмыкнул. «Утром смена им сюда придет», — сказал он. «Увидят, что никого нет, сперва решат. Сбежали хлопцы. Глядишь, не сразу поймут, что скрали их. А нам каждый лишний час на руку» подвел итог Уристов. «Ладно, не засиживаемся. Вперед, казаки. Тут, как ни крути, задерживаться надолго не стоит». Он махнул рукой, подавая знак, и цепочка снова потянулась по узкой тропе. Я шел чуть впереди, рядом с Яковом, поглядывая на вьючных. Два горца, видать, уже смирились со своей участью и не дергались. Да и куда им? Связали мы крепко. Тропа то взбиралась вверх, то уходила в сторону, петляя между скал. По моим прикидкам, до той самой балки оставалось верст 15. Если без задержек, часов через пять должны выйти к схрону. Я дождался, пока Уристов подтянется ближе, и повернул к нему звездочку боком. «Егор Андреевич», — негромко сказал я, — «если все по плану пойдет, к обеду уже на месте будем. Там, где я с графом и горцами повоевать успел, и схрон оставил». Он кивнул, глядя вперед, поверх голов. «Добре», — пробормотал. «На месте сладить все быстро надо, груз забрать и назад. По-хорошему, следующей ночью снова мимо аула проскочить». «Верный Егор Андреевич», — ответил я, внимание горцев нам теперь все равно не избежать. Пропажу заметят, на стороже будут. Вопрос только, чем это внимание обернется? Чем меньше времени у них будет понять и сориентироваться, тем нам лучше». Уристов с минуту помолчал, переваривая сказанное, а потом коротко кивнул. «Ладно, идем, как сказал. Забираем хабар из схрона и сразу назад, а там уже по обстановке». Я вернулся в строй ближе к Якову. Тот вопросительно поднял бровь. «К обеду у схрона будем», — тихо сказал я. «Грузимся и сразу назад. На отдых времени не будет». Яков хмыкнул в усы и поправил портупею. Чуть позже я приоткрыл меховой кокон и глянул на хана. Сапсан встряхнулся, щелкнул клювом. «Ну что, дружище?» – прошептал я, приглаживая перья на груди. «Разведка нужна. Глянь, нет ли там впереди чего. Коли заметишь что-то необычное, знак подай». В этот раз я не собирался входить в режим полета. С ханом мы уже неплохо друг друга понимали. Если на его пути встретится опасность, Он предупредит, и тогда уже можно будет глянуть. А вот уходить в себя надолго, когда идешь в конном строю, идея так себе. Я выпустил его в небо, образами дал установку. Хан взмыл, сделал над нами небольшой круг и ушел дальше по тропе, быстро растворившись в сером утреннем небе. А мы продолжали движение. Минут через 10 сокол вернулся, сел на седло, юркнул обратно в кокон, и недвусмысленно клюнул меня в перчатку, требуя мяса. Я вытащил из сундука кусок, протянул ему. Никакого напряжения от него в этот раз не шло. Значит, впереди пока чисто. По крайней мере, хотелось в это верить. Как и планировали, еще до обеда мы вышли в ту самую балку, где в прошлый раз все завертелось. Скалы по бокам подступали близко. Наверху удобные полки, будто специально для наблюдателей. Хоть сейчас ставь. Внизу тогда стояли палатки, горели костры, пахло дымом. Теперь от того дня почти ничего не осталось. Разве что круги от костров угадывались с невооруженным глазом. А вот все барахло, что тогда вокруг валялось, исчезло. Кое-где под снегом виднелись обрывки одежды. И, пожалуй, все. «Порядок навели», — пробормотал я себе под нос. Видать, те самые горцы все подчистили, что навстречу с Жирновским спешили. Отряд втянулся в балку. Я повернулся к Уристову и кивнул. Мы на месте. Кто-то уже слезал с коней, кто-то оглядывал склоны, прикидывая, куда удобнее часовых ставить. Мне нужно было одно — добраться до той самой скалы и сделать вид, что я ее просто осматриваю, а самому открыть схрон так, чтобы сундук не засветить. «Яков, я сейчас!» — окликнул я пластуна и повел звездочку к знакомому уступу. Он только махнул рукой. «Вижу, мол». Сам направился к уряднику, который уже распоряжался охранением и готовкой обеда. «Времени у нас в обрез, но горячим подкрепиться нужно. Не май месяц, чай!» Любую подходящую передышку грех не использовать, чтобы горяченьким брюхо набить. А то еще в бой, а мы не жравши, как Михалыч любит шутить. Я спешился и вошел в тень от скалы, к той самой стене, где в прошлый раз сделал схрон с помощью сундука, провел пальцами по шероховатому камню, следы своей недавней работы нашел почти сразу. На всякий случай оглянулся через плечо. Мало ли. Никто особо за мной не следил. Казаки обихаживали и кормили лошадей. Двое уже выдвинулись вперед по тропе. Уристов, видать, велел наблюдение поставить, а про меня будто забыли. Или доверяли, или просто не до меня сейчас. И то, и другое было мне только на руку. Ладно, погнали. Я положил ладонь на каменную глыбу. Пару ударов сердца и довольно здоровая каменюка переместилась в мое хранилище. Место под нее я там заранее оставил. Еще дома прикинул объем крышки и вес. Перед глазами открылась ниша, в которой были плотно уложены седла, сбруя и переметные сумы. Насколько помню, я тогда поснимал их с 26 лошадок. Оружие и огненные припасы лежали в ящиках дальше, но из-под седел их сейчас толком не разглядишь. Я выдохнул. Все-таки опаска, что кто-то успел вычистить мой тайник, была, пусть и небольшая. Я отступил на шаг, мысленно потянулся к сундуку и к глыбе, но возвращать камень на место не стал. Уронил его вниз на камне. Попробовал сделать это по-хитрому с ускорением. Получилось или нет, толком не понял. Но от удара о камни приличный кусок откололся. Звук был такой, что у меня на миг уши заложило. «Вот черт!» — выдохнул я, больше для вида, чем от испуга. Сразу послышались быстрые шаги, ругань. «Гришка, что у тебя там?» — заглянул ко мне Яков. Я сделал вид, что отряхиваю пыль с черкески и кивнул на обломок. «Да вот, Яков Михайлович, — спокойно ответил я, — схрон проверял, да крышка отпала, ну и поломалась. Она тут на хитром штыре держалась. Ее в прошлый раз двое варнаков графа устанавливали под моим присмотром, кое-как сдюжили». «Под присмотром, говоришь?» Михайлович недоуменно смотрел то на огромный камень с отколовшимся куском, то на меня. «Ну, не только под моим, Яков Михайлович, на них еще Олег с Анисимом смотрели». «Что за Олег и Анисим?» Уже совсем ничего не понимая, начал заводиться пластун. «Черт тебя дери, Гриша! Ты же боял, что один был!» «А, забыл познакомить!» «Во, гляди и знакомься, Яков Михайлович! Это Олег!» «Я вытащил из нагрудной кобуры револьвер Ремингтон!» «А это Анисим!» Из кобуры на поясе плавно вышел револьвер Готлякова. «Тьфу на тебя!» Ругнулся Яков и заржал, как конь. «Пошутили и будет! Грузиться надо, Яков Михайлович!» Я за урядником, а ты, если не в тягость, начинай седла вытаскивать. Вон сюда сваливай пока. Первым делом все равно винтовки вязать станем. Добре. Беги давай, шутник. Я сделал несколько шагов и почти сразу наткнулся на урядника. Тот как раз осматривался, тоже двигаясь в сторону непонятного грохота. Схрон там, кивнул я в сторону. Все на месте, Егор Андреевич. Седла, переметные суммы, ящики с винтовками и припасом. Можно вытаскивать и вязать начинать. Уристов только раз губами шевельнул, потом резко махнул рукой. «Казаки, живо в цепочку!» скомандовал он. «От схрона сюда, на вот эту площадку передавайте. доглядите да не швырять, не ронять!» Через пару минут работа уже кипела. Я снова юркнул в схрону, принял из рук Якова первое седло и тут же вложил его в протянутые руки Артемия. Дело спорилось. Следом пошли переметные суммы Еще седла, лошадиная сбруя. Потом добрались до ящиков. — Отойди, Гриша, они, видать, тяжелые. Надорвешься еще, — сказал мне Артемий, мягко отодвигая в сторону. — Ну а я что? — Я ничего. — И правда? Зачем надрываться, когда тут столько крепких лбов подобралось, как на подбор? Наконец, последний ящик с припасами к винтовкам вытащили. — И сколько тут таких? — спросил меня урядник, вертя в руках новенький Энфилд. «Так три десятка без малого будет», — ответил я. «Ну и припас в остальных ящиках. Капсюли, пули, бумажные патроны. Глядите, Егор Андреевич, как все добротно упаковано. В этом ящике штыки, тут амуниция сложена. Здесь вроде свинец в чушках да пара бочонков с порохом. Может, еще чего. У меня тогда времени особо перебирать все это добро не было». «Добрый казак. Артемий, Ефрем, командуйте, навьючивайте весь этот хабар на лошадок». «Быстро поснедаем горячего, он уже готова, кажись». Работа закипела вновь. Все прекрасно понимали, насколько важно провернуть все быстрее. Горцев, кстати, сразу сняли, напоили, сейчас собирались горячим накормить. Правда, посадили так, чтобы они не видели процесс погрузки и не сразу поняли, зачем мы таким кагалам в их пинаты приперлись. Хотя, думаю, при любой конспирации догадаются. Нишу в скале поди быстро найдут». Ее мы уже не заделаем, да и надобности особой нет. Уристов стоял, осматривая седло, лежащее на земле. «Ну, Гриша!» — протянул он. «И где тот табун, с которого ты столько добрых седел поснимал?» Я усмехнулся. «Убег, Егор Андреевич, как пить дать убег. А куда я, по-вашему, с ним? Это нас сейчас поболее, а тогда я один был. Вот и представьте!» «Я двадцать шесть коней цугом веду по той тропе, да еще мимо аула проскользнуть пробую. Далеко бы я ушел». Урядник молча посмотрел на меня, хмыкнул, мотнул головой. да выдохнул он, — «с тобой, Прохоров, не соскучишься. А то, что седла да сбрую снял, это ты молодец». «А чего скучать, Егор Андреевич?» — развел мне руками. «Один раз живем как-никак». На это он только махнул ладонью и улыбнулся. «Ладно, балагур», — сказал уже обычным голосом. «Теперь главное — все это вывести, да пошустрее. Бросать здесь ничего не станем». «Само собой», — кивнул я, — «грех добру пропадать». Уристов шагнул к куче седел, потом к ящикам, быстро прикинул. «Так, Артемий, ящики приторочили уже? Глядите, ежели седла все не поместятся на вьючных...» — Часть на верховых распределим между казаками. — Понял, — отозвался здоровяк. — Разберемся. Кажись, все распихать удается. Пока все занимались делом, я подошел к звездочке, открыл меховой кокон. — Ну, братец, твой выход, — сказал я хану. — Разведать надо в обе стороны тропы. — Если чего, сигнал давай. Через несколько секунд хан махнул крыльями и улетел проверять окрестности на предмет возможной опасности. Работа спорилась, все были пределе. Кто-то ругался сквозь зубы, подтягивая ремни, кто-то придерживал груз, чтобы не съехал. Я тоже взялся за дело. Помог поднять ящик на круг, придержал, пока Семен Греков затягивал веревку. Туже, сказал ему Паша, дорога тряская будет, надобно, чтобы не съехала. Сема фыркнул, но ремень дернул еще раз. Постепенно площадка пустела. Нагрузили наш транспорт знатно, но, кажись, грамотно. Я глядел балку. От бывшего схрона теперь не осталось ничего, если не знать, куда глядеть. Ну и следы пребывания такого количества людей и лошадей никуда не денешь. Но, думаю, как только пойдет снег, их уже не разберешь. Уристов окинул взглядом отряд, кивнул сам себе. — Ну что, казаки, — сказал он, — отдыхать некогда. Сейчас немного перекусим горячим и в обратный путь. Нам еще с этим хабаром мимо аула прошмыгнуть надобно. Поесть успели наспех. Кулеш проглотили, почти не пережевывая. Горячая пища сейчас была как-никак кстати. Пленных тоже не обделили. Посадили их чуть в стороне, спинами к скале, чтобы погрузки не видели. Миски с кашей подали, кружки с горячим чаем. Сначала смотрели волками. Но голод не тетка. Зашевелились. Принялись ложками махать. «Ешьте, джигиты», — сказал я негромко. «Живыми останетесь, коли с головой дружбу водите». Один зыркнул зло, второй перевел взгляд на миску и только буркнул что-то себе под нос. Но кашу доели оба до дна. «Пора», — сказал Уристов. «По коням казаки». Он сам лихо вскочил на своего жеребца. «Шагом». Отряд двинулся в сторону аула. Тропа снова велась смеж камней. То выползая на открытое место, то ныряя под отвесные стены. Двух связанных горцев усадили на вьючных. Места им, честно говоря, едва хватило. Лошади и так были забиты седлами, сумами и ящиками. Пришлось поизгаляться, чтобы и пленников пристроить, и хабар не бросать. «Егор Андреевич», — подъехал я к уряднику. «Чего тебе, Гриша?» — чуть обернувшись, спросил он. «Я тут подумал...» — начал я. «А что, если этих наших пленных мы перед самым аулом отпустим? Пускай сами домой возвращаются и пожитки их вернем. Скажем, что крови нам не надобно». Он, наконец, повернулся ко мне целиком, прищурился. «Это ты к чему клонишь?» «А к тому, — ответил я, — что пущай своих предупредят. Коли биться захотят, мы не против, сами знаете». А если головой подумают да пропустят нас, то, глядишь, все живы останутся. И с их, и с нашей стороны». Урядник немного помолчал, переваривая сказанное. «Да, Гриша, затейник ты, конечно». Наконец сказал он. «Но что-то в этом есть». Я кивнул и добавил. «Тут вот еще какое дело. Они ведь сейчас опаску имеют. Может, и сами толком не знают, откуда. Двое воинов пропало. Значит, глядеть в оба будут». Попробуем тайком пройти. Почти наверняка бой завяжется. А так есть шанс, что своих послушают, да башкой думать станут. Уристов хмыкнул. Добре, коротко сказал он, сделаем по-твоему. Да, Ула, по моим прикидкам, оставалось версты три, не больше. Я еще раз сверился с местностью, с тем, как тропа закручивалась, и выпустил Хана в очередной раз. Ну давай, Хан, твой выход. Пробормотал я, открывая кокон. Вскоре от сокола пришел сигнал. Я прямо на ходу навалился на шею звездочки и прикрыл глаза. Подо мной показались серые сакли, дым из труб. Суета была на лицо. В трех местах на пригорках вокруг селения стояли по двое всадников. Они вертели головами, озираясь по сторонам. Ну, всполошились все-таки черти. Подумал я, открывая глаза. Похоже, ждут гостей и сейчас на стороже. Да и так это было ясно. Говорить уряднику, что я все вижу, как на ладони через своего сокола, я не собирался. Да и нового этой информации ему не дала бы. Просто действуем по плану. По его приказу двоих горцев стянули вьючных, Сняли путы с рук и ног, и те принялись растирать затекшие конечности. Их оружие, которое лежало отдельно, развязали. Вернули и кинжалы, и ружья, а также шкуры, бурки, мешок со снедью. Даже мелочь всякую. Правда, перед этим Яков с Захаром аккуратно вытряхнули пороховницы, да и с ружьями чуток поколдовали. Починить смогут, но не прямо сейчас. «Слушайте сюда, джигиты», — сказал Уристов, глядя им прямо в глаза. «Мы вас живыми отпускаем. Все ваше вам возвращаем в целости. Коли своим передадите верно, то и опосля кровь никому проливать не придется». Один из горцев по-русски понимал сносно. Он внимательно слушал, пальцами теребя ремень, потом пересказал все по-своему напарнику. Тот кивал, хмурился и косился на наш вооруженный отряд. «Скажите своим», — продолжил урядник. «Мы через вашу землю домой идем. Драки не ищем, но и к бою готовы. Так что решать вашим старейшинам. Даст Бог, миром разойдемся». Горец, понимавший по-русски, лишь кивнул, и они быстрым шагом двинулись пешком в сторону аула. Отряд потянулся следом, в отдалении, шагов на 200-300. Когда до того узкого места, где мы ночью взяли горцев, осталось шагов 500, хан поднялся в воздух. Я ждал от него сигнала, чтобы перейти в режим полета. Наш отряд уже подбирался к выходу из узкого горлышка и неспешно выходил на открытую местность. Здесь была приличная поляна. Именно на ней я в тот раз встречался с Жирновским и местной администрацией. Использовать рельеф для засады прямо сейчас горцам было не с руки. Не так уж много укрытий, из-за которых можно вести огонь. Если биться, то только лицом к лицу. Двое бывших пленников практически перешли на бег в сторону аула. Дальше все зависело от того, насколько их словам поверят. «Внимание, казаки!» – громко сказал Уристов. «Строй держать! Без моей команды оружие не оголять!» Я на короткое время нырнул в полет. Хан забрал выше, и оттуда было видно, как в ауле начинают седлать лошадей, и уже скоро из него стали выезжать всадники. Я начал считать машинально. Раз, два, пять, десять, двадцать. Больше двадцати. Пока досчитал, уже стало ясно. «Не меньше трех десятков вооруженных джигитов спешат нам навстречу. И это только те, кого видно». В ауле продолжалась суета, и кто его знает, сколько еще горцев смогут поставить под ружье. Я вынырнул из полета и увидел, как на пригорке один из наблюдателей машет руками, подавая сигналы всадникам у аула. Те перестроились, собравшись в подобие строя, и явно начали набирать ход в нашу сторону». Двое горцев, которых мы отпустили, уже почти домчались до них. Они рванули навстречу всадникам, размахивая руками, что-то торопливо выкрикивая. «Отряд, стой!» – скомандовал Уристов. Мы остановились на открытом месте. Скалы тут отходили в стороны, давая возможность развернуться. Вьючных лошадей завели за спины. «В линию становись!» – коротко бросил урядник. В наших рядах началось упорядоченное движение, отработанное годами. Оружие пока оставалось в ножных, в кобурах, на ремнях, но напряжение росло с каждой секундой. Я встал в линии чуть левее от Уристова, рядом с Яковым. Почувствовал, как звездочка подо мной напряглась, готовая в любую секунду сорваться по команде. Я погладил ее по шее, успокаивая. Хан сел на седло рядом с коконом, тоже, видать, чуя близкую драку. Ветер донес до нас отрывистые крики, звон металла, топот множества копыт. Горская конница развернулась в полукруг, готовясь охватить нас по фронту. Оставалось не более двухсот шагов. Глава 8. Сквозь снег и напряжение. Я смотрел на несущихся всадников и предчувствовал скорую ошибку. И откуда только в этом заштатном ауле столько воинов набралось? Теперь этот вопрос уже был чистой риторикой. У горцев сейчас имелось как минимум двукратное превосходство по численности, что оптимизма точно не добавляло. И тут я увидел, как один из джигитов, которых мы недавно отпустили, поднял обе руки и встал прямо перед скачущими на него во весь опор земляками. Один, другой, а потом и вся эта рать стала замедляться и, наконец, остановилась. В центре строя что-то выкрикивал горец в богато отделанном халате. Я его узнал. Тот самый, что разговаривал с Жирновским, когда отряд инженеров проходил мимо. Наш бывший пленник рванул к нему и стал что-то эмоционально рассказывать. Горец приподнял было клинок, по ощущениям, чтобы сейчас же срубить этого переговорщика, Но потом что-то его остановило. То ли прикинул, что может лишиться части своих людей, то ли увидел нечто в его картину мира не укладывающееся. А удивляться было чему. С неба прямо перед его носом спикировал сокол, сделал крутой вираж и ушел вдоль строя. Затем взял вправо и низко пронесся по дуге, в считанных шагах от линий всадников. Я на каком-то интуитивном уровне понял, что сейчас мой выход. Звездочка сделала вперед четыре шага, на два корпуса выдвинувшись из нашего строя. Я поднял руку и на глазах у ошарашенных горцев сапсан, только что выписывавший круги перед ними, Сел на мою руку в кожаной перчатке. Я протянул хану кусок мяса, с которым он тут же начал расправляться. Неясно было, что именно их остановило. То ли слова их земляка, размахивающего руками, то ли сокол, летящий на перерез и спикировавший прямо под нос. Скорее всего, все вместе. И еще тот факт, что строй казаков упрямо продолжал стоять, не обнажая оружие. Повисла тишина. Было слышно лишь всхрапывание лошадей в строю и далекие крики из аула. Горцы застыли плотной массой напротив. У многих сабли и шашки были уже в руках. Сталь поблескивала в тусклом зимнем свете. Наши тоже не расслаблялись. Кто-то чуть подался в седле вперед, кто-то опустил руку на эфес шашки. Но оружие по-прежнему оставалось в ножнах, и ружья на неприятеля никто не направлял. Урядник пока команды не давал. Гришка, строй встань! гаркнул Егор Андреевич. Чего вытворяешь? Я дернулся, пришел в себя и развернул звездочку. Она нехотя сдала назад и заняла свое место в линии рядом с конем Якова. До горцев оставалось шагов 100 Скорость они уже сбросили, и конной сшибки на полном скаку теперь точно не будет. Уристов внезапно поддал коня и выехал вперед. Не спеша, он выдвинулся на середину между нами и горцами. Сидел прямо! Руки держал на поводьях, к шашке не притрагивался. Почти одновременно из их строя выехал всадник. Тот самый в богатом халате. Он тоже вывел коня вперед и остановился напротив урядника шагах в пяти. Горец и урядник что-то выкрикивали друг другу. Слышно было плохо, хотя говорили они громко. Ветер, как назло, поднялся дулном в лицо, превращая их в диалог в какую-то кашу. Снегопад тоже усилился. Кони фыркали, перебирали копытами по мерзлой земле. Из этого гулкого шума иногда выныривали отдельные слова, но смысл беседы и так был понятен всем и не нуждался в пояснениях. «Стоим, не дергаться!» Негромко бросил Яков. Он даже голову не повернул, просто сказал куда-то в пространство. Наконец, оба переговорщика почти одновременно кивнули друг другу. Горец тронул повод и начал разворачивать коня. Егор Андреевич чуть задержался и тоже повернул назад. Они разошлись, каждый к своему отряду. Горец, проезжая мимо своих, пару раз резко махнул рукой, подавая какой-то знак. В строю при этом никто с места не тронулся, только кое-кто стал убирать оружие в ножны. Уристов вернулся к нам, окинул всех взглядом, задержался на вьючных, потом махнул рукой в сторону дороги. «По коням, казаки», — сказал он, — «строй держать, не расслабляться, до дому двигаемся». Вот только тогда по-настоящему можно было выдохнуть. «Случись бой, в станицу точно вернулись бы не все из нашего отряда. Мы направились вперед шагом». Звездочка мотнула головой, будто тоже нервничала, но послушно держалась в строю. Слева, на расстоянии выстрела, горцы выстроились цепью. Они напряженно ждали, когда гости в нашем лице наконец покинут их землю. Как назло, погода портилась. Ветер разошелся не на шутку. Похоже, вместо горцев нас теперь ждет встреча со стихией. И совсем не факт, что последствия этой встречи окажутся легче, чем честный бой лицом к лицу. Я запахнул полы черкески поплотнее, поправил башлык и бурку. Оглянулся на казаков, те тоже утеплялись как могли. Мы едва отъехали от аула, и вставать лагерем в такой близости отселения никак не хотелось. Я был уверен, что Егор Андреевич поведет отряд до самой темноты, пока видимость хоть какая-то имеется, а ветер со снегом позволяют разглядеть дорогу. Так и вышло. Уристов гнал нас, не давая расслабиться. Аул давно уже растворился за спиной. По моим прикидкам, верст 5 если не больше, мы отмотали. Уже начинало темнеть. Этому способствовал и сильный ветер со снегом. Лишь темная полоса скал по правую руку не давала сбиться с пути, но двигаться дальше становилось все тяжелее. Проблема была в том, что ни одного естественного укрытия до сих пор не попадалось. Мы-то этот маршрут совсем недавно проходили и более-менее помнили, что тут и как. Однако ветер словно озверел. Снег с бешеной скоростью хлестал в лицо, даже башлык толком не спасал. Лошади от такой погоды, понятно, тоже были не в восторге. Стало ясно всем. Дальше идти уже опасно. В любой момент кто-нибудь мог сорваться и улететь под откос. «К скале прижаться!» — проревел Уристов. «Ближе к правому краю, в один ряд!» Команда пошла по цепочке. Кто-то перекрикивал ветер, передавая ее дальше. Колонна, поскальзываясь, замедлилась и поползла к каменной стене. Там не то, чтобы было тихо, но хотя бы с одной стороны нас прикрывала скала, и ветер не так свирепствовал. Тут я заметил, как идущие впереди стали втягиваться будто бы в саму скалу. Видимость была ни к черту и даже с 20 шагов разобрать толком, что происходит, было трудно. Оказалось, дальше скала чуть уходит внутрь, образуя вытянутую нишу. Места немного, но лучше мы уже вряд ли найдем, да и темнота нещадно подбиралась. «Тут становимся», — решил урядник. Спорить с ним никто и не думал. Все уже натерпелись от непогоды. Началась суета. Кони фыркали, крутили ушами, но командам подчинялись. «Понял», — отозвался Артемий. «Давай, хлопцы, шевелитесь!» Начали выстраивать живой заслон. Вьючных загнали в самую глубину ниши, туда, где ветер был потише. Наших коней ставили снаружи, бок к боку. Я потрепал звездочку, накинул на нее старую овчиную шкуру и пошел помогать готовить место для стоянки. Мы с Яковом взялись за первую палатку. Когда ее развернули, ветер норовил вырвать полотно из рук. Кое-как вбили колышки в мерзлую землю. «Держи, Гришка!» — рявкнул Михалыч, когда очередной порыв надул крышу, как парус. «Я вцепился, что было сил. Казалось, что нас вместе с этой тряпкой сейчас унесет к чертовой матери, но с грехом пополам справились. Крыша натянулась, боковины прижали камнями. Рядом с нами Артемий и трое казаков колдовали над второй палаткой. Та была заметно больше, возни, соответственно, тоже». Ветром ее несколько раз срывало. Колья с натянутыми стропами норовили разлететься в разные стороны. «Держи край!» – орал Артемий кому-то в полутьме. «Не стой, как истукан!» В какой-то момент порыв был такой силой, что, казалось, сейчас всю эту конструкцию унесет в ущелье. Но, слава Господу, пронесло. Кое-как подперли стойки, закрепили стропы, и, наконец, вторая палатка встала. Все мигом разошлись по двум только что возведенным укрытием. Перед тем, как залезть в свою, я увидел, как Уристов раздает команды. Ни погода ни погодой, обдительность никто не отменял. Как-никак на вражьей территории. По всему, видать, он оставил пару казаков наблюдать снаружи. При такой погоде менять их надо каждые 15-20 минут. В палатке со мной оказались Яков, Здоровяк Артемий и Мирон Зубов. Поначалу было холодно, но хотя бы от шквального ветра мы были защищены, и на том спасибо. Вскоре мы вчетвером надышали, стало получше. Керосиновая лампа, которую я сразу запалил, давала немного света и совсем чуть-чуть тепла, но и то было в радость. Я огляделся по сторонам и вздохнул. Вот был бы тут нормальный обогрев. Ведь думал же заранее, да все никак не сподобился. Теперь хлебай. Ладно. Выберемся в станицу, надо будет заняться, а не оттягивать. Проворчал я про себя. Чего Гришка нос повесил? Спросил меня Мирон. Да вот, думаю, братцы, печурки мало и не хватает. Не выдержал я вслух. Опять чего удумал. Яков приподнял бровь. Ну, давай, выкладывай. Да я, Яков Михайлович, все думаю, что надо на такие случаи, как сейчас, печурку разборную иметь. Железную. Сказал я. Вот так бы мигом собрали ее, запалили. И палатку сразу прогрели. Для похода в зимнее время, по ранней весне и поздней осенью, милое дело скажу я тебе. «Ой, чудишь, Гриня!» — махнул рукой Яков. «А зря отмахиваешься!» — заступился за меня Артемий. «Любо дорого сейчас бы в тепле сидеть, а не зад морозить!» «Ну, может, и так!» — усмехнулся Пластун. «Вот как сварганешь такую, тогда видно будет. Только, думается, это тебе в Пятигорск ехать придется!» Наш кузнец в станице с такой работой не справится. Да и не возьмется, поди. Может, и не возьмется, вздохнул я. Тогда в Пятигорске поищем. Есть там у меня один армянин на примете. Тот справится, думаю. Не такая уж и мудреная задача. Ты сначала до станицы доберись, до нос себе не отморозь, анженер! буркнул за угла Мирон. А там уж печки выдумывай. Я только рукой махнул. Ветер выл снаружи, Полок дергала, снег шуршал по брезенту. Ночь выдалась та еще. Меня, как самого молодого, в караул на сей раз не ставили. Яков, когда я было подорвался выйти, только ткнул в бок. «Спи, казак, придет еще твое время». Я хотел было возмутиться, но вышло только широко зевнуть. В следующий миг уже отрубился, уткнувшись носом в бурку, укрывавшую могучую спину Артемия. Просыпался несколько раз, то полог распахнет задует снегом в лицо, то голоса снаружи. «Давай, вылазь, Артемий, твоя очередь!» – ворчал Яков. «Рот закрыть не забудь, а то снегу впасть пасть набьет!» Сквозь сон доносились чьи-то шаги, звон стремян, приглушенная ругань. Потом снова темнота и вой ветра. Я слышал, как казаки уходят в караул, возвращаются, сопят, отогреваются, и снова проваливался в сон. Видать, мозг решил, что с меня на сегодня подвигов достаточно. Да и в окружении станишников чувствовалась какая-никакая, обезопасность. Проснулся, когда за пологом было уже довольно светло. Я приподнялся, сел, чувствую, как затекла спина. Казаки вокруг шевелились. Мирон уже натягивал сапоги, кто-то рылся в поклаже, ища рукавицы. «Который час, Гришка!» — подал голос Мирон, потирая уши. «Сейчас», — пробормотал я, выуживая из внутреннего кармана трофейные часы. «Почти 10 выдохнул. Я выбрался наружу и тут же закашлялся от морозного воздуха. Поправил на голове башлык и огляделся. Снега навалило, мама, не горюй. Еще немного, и палатки бы окончательно скрыла. Придется теперь потрудиться, чтобы все это добро откопать. Сугробы до колена и выше. Лошади стоят плотным кольцом. От них валит пар, будто от чайников. Спины, крупы, гривы. Все покрыто настом и наледью. Вьючные, втиснутые в глубину этого живого круга, выглядели получше, но тоже явно были не в восторге от такой ночевки. Кто-то из казаков обметал коня веником из сухого кустарника, кто-то проверял подпруги. Я направился к звездочке. Та, завидев меня, недовольно мотнула головой и выразительно фыркнула. «Знаю, знаю, виноват», — проворчал я. Но выбора особо не было, звездочка, вот так. Я начал сметать варежкой снег с ее холки и шеи. Местами снег съезжал пластами. Звездочка дернула ухом, терпеливо перенося процедуру. Морду очистил особенно тщательно, возле ноздрей и глаз. Потом протер сухим куском войлока. Присев, осмотрел копыта, прочищая их от снега и наста. Овечья шкура на спине хоть и промокла и подмерзла, свое дело сделала. Под ней шерсть оказалась влажной, но не ледяной. Я похлопал кобылу по шее. «Держись, подруга». «Еще немного, и будем спускаться с гор, станет теплее», — сказал я ей. Она в ответ фыркнула, будто соглашаясь, и поторапливая. Тем временем в лагере закипела работа. Пара человек сгребала снег у скалы, расчищая место под костер. Мирон с Павлом доставали из вьюков хворост и поленье, что с нами еще самой Волынской путешествовали. Скоро над наспех сложенным очагом уже клубился дымок. Сверху подвесили котелки. В одном будет вариться кулеш, в другом топили снег для чая. Казаки, закончив возиться с лошадьми, один за другим тянулись к огню, грели ладони, подставляли к жару сапоги. Я еще разглянул на часы. Урядник, заметив мой взгляд, сказал, «Поспешать надо, братцы. Как только перекусим до лошадей, обиходим сразу в дорогу. И палатки откапывайте, не тяните!» Он потер усы и продолжил. «И не расслабляться! Мы на горской земле!» Кто его знает, что ждать от этих басурман из аула? Вдруг за нами каких ухарезов отправят? С них станется. Яков, ты замыкающим пойдешь с Захаром. Да в оба глядите. Всем добраться до дому надобно. Пластун в ответ лишь кивнул. Я снова нырнул в палатку. Хан сидел в своем меховом коконе, нахохлившись. Достал из сундука пару кусков свежего мяса и положил перед соколом. «Давай, разведчик. Завтрак подоспел». Буркнул я. Сапсан вытянул шею и принялся за угощение, придерживая кусок лапой. На все про все ушло несколько минут. Он встряхнулся, будто только теперь окончательно проснулся. «Вот теперь другое дело», – пробормотал я. «Сейчас и поработать не грех». Я выбрался наружу, прижимая полок локтем, чтобы лишний снег внутрь не набился. Поправил на руке кожаную перчатку, расстегнул тесенки на коконе и вытащил хана. Птица вскочила на кулак. Когти ухватили толстую кожаную манжету. «Смотри, друг», — тихо сказал я, добавляя к словам мыслеобразы. «Летишь к аулу, глядишь, что там. Тропу от него до нас внимательно осмотри, а потом вниз по дороге верст на пять возьми. Если что подозрительное почуешь, дай знать». «Пошел». Выдохнул я и поднял руку навстречу ветру. Хан пару раз тяжело хлопнул крыльями, быстро набирая высоту, и вскоре превратился сначала в темную точку, а потом и вовсе исчез в белесой дымке над ущельем. В режим полета на этот раз не входил. Позовет, если будет нужда. Не раз уж так бывало. Пока ждал возвращения пернатого товарища, помогал станишникам. Палатки уже наполовину откопали. Снегом их за ночь завалило, будь здоров. Лошадей готовили к переходу, кормили овцом, проверяли сбрую. Минут через 10 вернулся хан. За все время разведки он мне ни разу сигнала не подал, и я сделал вывод, что в сторону аула и по нашему маршруту пока чисто. Вернул его в меховой кокон и закрепил тот на луке седла звездочки. Птица пару раз дернулась, но быстро угомонилась. — Добре. Значит так, казаки. Оглядел готовящихся к пути станишников урядник. — По коням. Вниз идем не торопясь, но и не зеваем. Я еще раз глянул на часы. До полудня оставалось полчаса. Сегодня уже 12 декабря. Несколько дней, как мы влезли в это горное путешествие, а вымотались, по ощущению, так, будто неделю по этим скалам шастаем. «Ну что, Гришка, к обиду на ровную дорогу выйдем?» Буркнул Яков, затягивая подпругу. «Дай бог, к двум часам, если тропу совсем не задует, выйдем, Михалыч!» Ответил я. «А там, глядишь, к вечеру до Боровской доползем» но чтобы в станицу даже потемну войти, нам поспешать надобно. Я прикинул, дальше дорога пойдет вниз, без таких уж козьих троп. Шанс переночевать в соседской станице все же имелся, а там, глядишь, поутру и до Волынской выдвинемся. Но загадывать тут сложно, это по степи еще можно рассчитать, а у нас горы, снега на Мелоне мало и ветер, который будто нарочно в каждую складку одежды норовит залезть. «Егор Андреевич!» — окликнул я урядника. Если без завалов и новых сюрпризов, к ночи шанс до Боровской добраться есть. Он оглядел небо, скалы, дорогу, пожал плечами. «Если Бог даст, будем. Господь не без милости, казак не без счастья», — ответил Уристов. «Нет, значит, встанем раньше. Нам сейчас не скорость важна, а груз сохранить, да всем в здравии домой вернуться». Я кивнул в ответ. Колонна потянулась по маршруту. Вьючных выводили осторожно, чтобы, не дай бог, никакая животина с грузом в ущелье не сверзилась. Я выехал, считай, последним, с Яковом и Захаром, придерживая звездочку. Та, почуяв, что стоянка закончилась, оживилась. Но все равно осторожно переставляла копыта по обледенелым камням. Сперва шли почти шагом. Справа скала, слева обрыв, под снегом черт его знает что. Ветер налетал порывами, швыряя в лицо пригоршни снега. Постепенно тропа стала шире. Склон ушел в сторону. Можно было чуть перевести дух. Сзади доносилось сопение лошадей, бряцанье сбруи и приглушенные реплики казаков. Впереди по-прежнему ехал Уристов. Время от времени оглядывался, проверяя хвост колонны. Чем ниже спускались, тем чаще под копытами попадался не голый камень, а утрамбованный наст. Где-то под снегом треснул лед на замерзших лужах. В одну такую промоину мы с звездочкой чуть сами не угодили. Вовремя она сообразила, что пора ускориться. К середине дня сделали короткий привал, дать лошадям дух перевести. Все уже изрядно проголодались и жевали в сухомятку сухари и вяленое мясо. На полноценный отдых Доборовской не рассчитывали. После полудня небо посерело, свет, казалось, кто-то понемногу убавлял. К трем часам стало ясно, по светлу до станицы не дотянем. «Хлопцы, шагу не сбавлять!» – бросил Уристов. До нормальной дороги добраться надо, пока совсем не стемнело. К вечеру снег почти сошел на нет. Когда окончательно стемнело, мы все еще были в пути. Небо слилось со склонами, мир сузился до нескольких шагов перед мордой коня. «Лампы давай!» – скомандовал урядник. Через пару минут в голове колонны и ближе к середине вспыхнули два желтых пятна. Керосиновые лампы. Их подвесили повыше. Свет, конечно, так себе, но на безрыбье и рак рыба. Последние версты двигались почти на ощупь. Лошади давно перешли на осторожный шаг. Разговоров было мало. В основном в полголоса ругались, когда кто-то цеплял с тременем соседа или спотыкался. Я уже еле чувствовал пальцы ног, хотя и пытался по очереди шевелить ими в сапогах. Похоже, чесанки свои успел промочить, хоть поутру и сухие натягивал. Так пропотели, видать. Где-то впереди вдруг мелькнула полоска света. Один. Второй. Третий огонек из небольших окон хат. Станица! выдохнул кто-то впереди. Сначала я еще не верил, но чем дальше продвигались, тем четче вырисовывался силуэт знакомого чистокола, крыши хат, редкие фонари у крайнего двора. Боровская встретила нас тихо. У самого чистокола отряд остановили двое казаков на посту. Один тут же вызвался проводить нас к отаману, где-то залаяла собака. Ей вторила другая. За забором заржала лошадь, почуяв незнакомые запахи. Звездочка ступила на укатанную станичную дорогу, и я почувствовал, как потихоньку отпускает напряжение, накопившееся за последние два дня. «Ну, братцы, слава богу!» — негромко сказал Уристов. «В Боровской. А главное, все добрались. Завтра, глядишь, и в Волынской ночевать уже станем». Казаки молча переглянулись. Кто-то крестился, кто-то просто глупо улыбался в усы. Голоса стали громче, зазвучали привычные шутки. Все радовались, что в последнем, непростом переходе нам помогла и погода, и горцы. Точнее, их полное отсутствие. Завтра, если ничего не случится, будем уже в Волынской. А там и другие заботы навалятся, как водится. Но это все уже завтра. Глава 9. Рождественские приготовления. Ну что, Гриня, гулянием-то готов? Яков хлопнул меня по плечу. Я чуть не сверзился со звездочки от такого дружеского хлопка и повернул к нему голову. Тогда на дня меньше седмицы осталось, а там и Рождество скоро, усмехнулся он. «Ты гляди, я к вам на рождественского гуся обязательно приду. Больно уж Игнат Ерофеевич его вкусно готовит. Пару раз доводилось отведать. — Ну, этому мы всегда рады, Михалыч, — сказал я. — Слава богу, дело сладили, надеюсь. Теперь до весны хотя бы все спокойно будет. Не думал я, что наш поход таким нелегким окажется. Ну а как ты хотел, малец? Фыркнул Яков. В горах и летом-то не сахар. А уж зимой и подавно. Нам еще шибко повезло, что никто не пострадал. Особливо, когда с теми горцами возле ула пресеклись. А ты, Яков Михайлович, не слышал от урядника, о чем он с тем горцем балакал? Спросил я. Все некогда было спросить, а интересно. Интересно ему, хмыкнул Яков. Да там, Гриша, ничего особого интересного. Встретились, да изговорились в этот раз кровь друг друга не лить. Вот тебе и весь сказ. Вон, гляди, уже и крыши нашей Волынской видать. Слава тебе, Господи, сдюжили. Я, глядя на приближающееся очертание родной станицы, почувствовал, как по дому соскучился. Окинул взглядом строй казаков, груженных лошадей. По лицам станишников понял, что далеко не один об этом думаю Мы не торопились хотя и тянуло рвануть к дому. Судя по тому, как взбрыкивала звездочка, она была со мной вполне согласна. После гор и предгорий родная ровная дорога к станице казалась просто подарком. Дорога вывела к знакомому оврагу. Дальше небольшой мосток, пара плетней. Из-за них уже выглядывала ребятня. Один пацан завопил, показывая на наш обоз, и в следующее мгновение кто-то дернул его назад за ворот. Собаки залились лаем, станица ожила. Нас уже ждали. Уристов повел отряд сразу к станичному управлению. На другие улицы не сворачивали. Сперва как положено отчитаться перед атаманом, а уж потом по домам. На площади он развернул коня. «Строй! Равнясь в линию!» прокатилось над нами. Казаки выпрямились в седлах. Кто бурку или папаху поправил, кто пояс подтянул, кто только плечами шевельнул да улыбнулся. Из дверей правления вышел атаман. Черкеска на Гавриле Трофимовиче сидела как влитая. Папаха сдвинута чуть на затылок, усы встопорщены. За спиной писарь-гудка с папкой. Поодаль у стены двое стариков раскуривали трубки, с интересом глядя на нас. Гаврила Трофимович неторопливо прошелся взглядом по строю, задержался на вьючных, потом перевел взгляд на Уристова и едва заметно кивнул. Егор Андреевич тронул коня, подъехал ближе к крыльцу. Соскочил на землю, стянул башлык на плечи и шагнул вперед. Остановился в двух шагах, вытянулся, дернул рукой к папахе. Голос прозвучал хрипло, но четко. Господин Атаман, урядник станицы Волынской Уристов докладывает. По вашему распоряжению конный отряд в составе 12 казаков приказ выполнил. Груз доставлен полностью, в целости. Потерь в людях и конях не имеется, слава богу. Он опустил руку и замер. На площади стало совсем тихо. Гаврила Трофимович перекрестился, бросил быстрый взгляд вверх, шевельнул губами, а потом посмотрел на нас. «Добрый, Егор Андреевич», — сказал он, — «принял». Он повернулся к строю, оглядел нас еще раз. «А вам, казаки, честь и хвала. Благодарю за службу». Внутри у меня что-то приятно дернулось. После непогоды и аула эти слова дорогого стоили. «Служу царю и отечеству!» — гаркнули мы хором, будто и не провели несколько дней в седле на морозе. Атаман кивнул, уголки губ дрогнули. «Распустить строй!» — коротко сказал он Уристову. «Вьючный камбару, казаков по домам!» «Егор Андреевич, останься, обскажешь, как дело было в походе!» Прежде чем направиться в правление, Гаврила Трофимович задержал на мне взгляд. Нашел глазами рядом с Яковым и подмигнул. Я понял, и со мной поговорить хочет, да только при всех на этом внимании не стал заострять. Он повернулся и зашагал к крыльцу, тяжело ступая сапогами по скрипучему снегу. Здесь тоже успела намести, пока нас не было. Писарь гудка поспешил следом, прижимая к груди папку. — Разойдись, братцы! — прокатился над площадью голос Егора Андреевича. Строй зашевелился. Казаки стали прощаться и разъезжаться по домам. Зевак набежало немало. Не каждый день в Волынской такое случается. Я провел ладонью по шее звездочки. «Все, подруга!» – прошептал я. «До весны, даст Бог, минуют нас такие приключения. Мне самому мерзнуть, поверь, не с руки. Давай, двигай к дому!» Проснулся я от запаха. Сперва решил опять кулеш на костре вариться. Сон еще не отпустил. Голове путалось, то ли палатка, то ли бурка под боком. А ветер тогда где? Открыл глаза. Потолок наш, родной. Печка потрескивает дровами. Алена на кухне чем-то гремит. Негромко тянет незнакомую песню. Даже с закрытой дверью слыхать. Я перевернулся на спину. Потянулся так, что кости захрустели. Тело ныло приятной усталостью. Поход выдался и правда непростым. Повторять такие зимние горные променады в ближайшее время, ну, совсем не хотелось. Но сейчас, лежа на своей постели, казалось, что все это будто в другой жизни было. Запахи тем временем становились только ярче. «Алена, ты чего там гремишь с утра пораньше?» – крикнул я в сторону печки, еще не поднимаясь. «Стряпню, что ж еще?» – отозвалась она. «Подъем, гриня!» Кашу доварюсь, не дать будем. Да деду тебе помочь надобно. Чего он придумал опять? Пробормотал я и сам же усмехнулся. Ладно, иду. Я влез в штаны, натянул сухие чесанки на печи нагретые, на них сапоги, накинул ватный слегка потрепанный бешмет и овчиную теплушку, водрузил папаху и вышел во двор. Дед сидел на низкой скамейке у сарая. Перед ним таз, а в нем здоровенный гусь. Перья хлопьями летели в сторону, снег вокруг уже весь ими усыпан. На жерде рядом сидел хан, видать, ждал свою законную долю. — Дед, — вытаращился я, — так ведь пост, а ты гуся щиплешь. Он поднял на меня